Глава 15. 9 гоблинов и мальчишка-дзай У Кирига говорил спокойно, задумчиво глядя в окно, и это было плохим знаком. Пленников он удостоил одним мимолетным взглядом в самом начале беседы. Избитые и израненные, они, тем не менее, были взяты живыми, как он и приказывал. 9 гоблинов, И мальчишка Дзай перебили половину дворцовой охраны, 180 отборных бойцов. Добрая треть замка непригодна для жизни. Коризот, ты шутишь надо мной? Кто помогал им? Ты! Он обернулся и ткнул пальцем в первого попавшегося пленника, легко переходя на язык гоблинов. Где остальные? В твоем гореме, прохрипел тот. «Жалко, я не успел». У Кирига не верил своим ушам. Словно прося помощи, он повернулся к стоящему пленников за спиной придворному магу, старшему в дежурной смене. Впрочем, сейчас они все были на ногах. Маг пожал плечами. Он тоже не слышал о гоблинах с чувством юмора. «Что это было?» – спросил наконец У Кирига. «Детская игрушка». «В нее играют гоблины и некоторые из людей», — с готовностью отозвался Мак. «Они ее слегка усовершенствовали». «Игрушка!» «Да, Верховный, ею управлял Дзай». «Дзай!» Орк повернулся к мальчишке, голос его звучал теперь почти ласково. «Вы подумайте, Дзай!» «И не царапины?» Как же так получилось? Действительно, на фоне покрытых запекшейся кровью и полуживых гоблинов Дзай смотрелся необычно. Впрочем, Кор-кор, и Геноразита тоже почти не пострадали. В самом начале операции по захвату Грема они влипли в одно из охранных заклинаний, которое их почему-то не убило, а обтекло, создав своеобразную защитную оболочку. Орки побоялись вступать с ними в схватку и, в конце концов, просто закидали сетями. «Я, признаться, не очень люблю ваш народец», — верховный орк подошел к Вале и принялся с интересом его разглядывать. «Знаешь, почему не люблю?» «Из-за глаз. У меня, видишь ли, коллекция. Гномы, эльфы, люди». Орки, естественно. Да, чучела. Орк усмехнулся, заметив, как вздрогнул маленький пленник. А с проблемы. Глаза не сохраняют своего выражения. Можно было бы, конечно, заменить их на стеклянные. Но мы, орки, не любим подделок. Да ты же знаешь это, дипломат. Сколько тебе лет? Восемь? Десять? «Тебя должны были научить. Так знаешь или нет?» «Да, господин». Вайл старался говорить подобострастно, но с достоинством. Не то, чтобы это у него получалось. «Ну так вот, приходится делать чучело без глаз», — спокойно продолжал у Кирига. «Мы их выкалываем». «И тут возникает интересный вопрос». Выкалывайте их до того, как убиваем пленника, понимаешь? Или после? — Не убивайте меня, господин, — поспешно произнес Вайла. — Я вам пригожусь. — Ну что же, — легко согласился орк. — Пригодись. Начни с простого ответа. Кто вас послал? — Никто, господин. Я был в учебном походе в форте, а потом... Дзай вздохнул. «В общем, меня захватили в плен». «Ценный трофей!» — кивнул Верховный Орк. Голос его звучал все так же мягко. «И что потом?» «Мы пошли в замок, господин». «Зачем?» «Не знаю, господин. Точнее, не понимаю. Мне ничего не рассказывали, только приказывали». «Ты совершенно бесполезен», — вздохнул Кирига. «Чучело? Никаких сомнений!» «Скажи ему», — произнес один из гоблинов, и верховный орк вновь отметил неуловимый акцент. «Какой?» «Неясно». «Скажи! Все равно это ничего не изменит. Хоть бить меньше будут». «Что это за гоблин?» который жалеет зай поинтересовался Орк. Без насмешки поинтересовался, ему мы вправду было это интересно. «Это гоблины из спящих пещер, слуги великого... кого-то. Они шли убить вашу жену», — сказал Дзай. «Что?» «Вашу жену, королеву», — повторил мальчишка, и не было ни малейшей возможности сказать Искренне ли он заблуждается или хитрит, как все дзай большую часть времени? Если зай тонет и кричит «помогите», то первой мыслью прохожего будет «интересно, что у него на уме?» «Королеву!» — Кирига усмехнулся. «А я-то и не знал. Зачем, думаю, они сюда полезли?» «Не вышло!» — выкрикнул он. Королева покинет этот мир и уничтожит его истоки, слышите? Через пять дней кристалла не станет. Сбудется священная песня. Реакция Дза его позабавила. Похоже, он и правда ничего не знал. Оглянулся на гоблинов, затем на верховного, затем нахмурился и наклонил голову, задумавшись. Державший его орк, дернул пленника за узел волос на затылке, заставляя не отвлечь глаза от Верховного. «Осталось только придумать казнь», — начал было у Кирига, но его перебили. В зал вошел, почти вбежал охранник и, приблизившись, стал шептать о чем то в самое ухо Великого. Пару секунд тот слушал, затем вздрогнул и недоверчиво уставился на говорящего. «Ты уверен?» «Она так сказала сама!» «Казнь отменяется!» Это Дзай понял сразу. Что бы там ни произошло, у Верховного Орка появилось более важное дело, чем выкалывать глаза беззащитному дипломату. В «Подземелье!» Бросил у Кирига и поспешно вышел из зала.